Б. В малое. Мы дух. Духовная жизнь это жизнь идей. Идеи, например, практические идеи о профессиях и задачах нашего осуществления теоретические идеи о мире, душе жизни и так далее, ведут нас как импульс внутри нас, как черты лежащие в вещи тотальности смысла. как систематический метод проникновения, присвоения и осуществления. Они не предметы, но проявляются в схемах и образах. Они воздействуют в настоящем и представляют собой одновременно бесконечную задачу. Эти три способа объемлющего наличное бытие сознание вообще, дух, суть способы, посредством которых мы есть мир, то есть в объективации этого объемлющего в предметное мы проявляемся адекватно как эмпирическое, как предмет биологического и психологического социологического исследования и исследования в области науки о духе. Однако этим наше бытие не исчерпывается. Б Г малая мы возможная экзистенция. Мы живем из истоков, которые находятся за пределами становящегося эмпирически объективным наличного бытия, за пределами сознания вообще и духа. Эта наша сущность проявляется, во-первых, вне удовлетворенности, которую ощущает человек, ибо в нем постоянно присутствует ощущение некоего несоответствия своему наличному бытию, своему знанию, своему духовному миру. Во-вторых, в безусловном, которому как своему подлинному самобытию или как тому, что ему понятно и значимо сказано, подчиняется его наличное бытие. В-третьих, в беспрестанном стремлении к единому, ибо человек не удовлетворяется ни одним из способов воздействия, объемлющего на себя не всеми вместе, а стремиться к единству в основании, которое только и есть бытие и вечность. В-четвертых, в сознании непостижимого воспоминания, будь он также ведает о творении, Шеллинг, или будто может вспомнить то, что он созерцал до бытия мира, Платон. В-пятых, в сознании бессмертия, не как продолжение жизни, в другом образе, а как уничтожающее время укрытости в вечности, представляющийся ему как путь беспрерывного действия во времени. Согласно мифу, изложенному Платоном в Федре, созерцание земной красоты есть воспоминание о занебесном мире истинного бытия и совершенного знания, который душа созерцала до своего воплощения в тело. и которого она вновь касается в таинствах религии.